Империя наносит ответный удар Жизнь в Москве кипела. Через два дня после того, как я укатил в Сибирь, в Москве произошли теракты. 8 января в полшестого вечера в вагоне метро на перегоне между Первомайской и Измайловской взорвалась бомба. Погибли семь человек. Через полчаса взрыв прогремел в популярном москвичей продуктовом магазине номер 15 на улице Дзержинского, прямо напротив знаменитой Лубянки, здания КГБ СССР. Еще через 10 минут взорвалась бомба у продуктового магазина на улице 25-летия октября. При последних двух взрывах никто не погиб, но всего в этот день от терактов пострадали Тридцать семь человек. Власти переполошились. Скрыть теракты не удалось. Сообщения об этом появились в западной прессе. После этого короткие сообщения напечатали и в советских газетах. Неофициально в терактах начали обвинять диссидентов. На допросах формальных и непротокольных некоторым диссидентам предлагалось подтвердить свое алиби на 8 января. Известный своими тесными связями с КГБ московский корреспондент английской газеты Лондон Evening Ньюс Виктор Луи в своей статье связал деятельность диссидентов с терактами в Москве. В западной прессе началось обсуждение этой интересной темы. 11 января бывший политзаключенный Леонид Бородин сделал заявление для печати, в котором писал Запад должен понимать, что то, что для него является материалом для сенсаций, для нас, как и в данном случае, есть вопрос нашего существования. На следующий день Андрей Сахаров заявил, что взрывы в метро могли быть провокацией советских репрессивных органов. Этого власть стерпеть не могла. 25 января в прокуратуре СССР Сахарову было сделано официальное предупреждение. В ответ на это Андрей Дмитриевич обвинил КГБ в возможной причастности к убийствам диссидентов. Упомянул два последних случая убийства переводчицы Константина Богатырева и юриста Евгения Брунова. Конфронтация между диссидентами и властью стремительно нарастала В известиях появилась статья, в которой евреи, желающие репатриироваться в Израиль, обвинялись в шпионаже Ситуация накалялась, и было понятно, что должно что-то произойти После январских обысков можно было не гадать, кто главный кандидат на посадку Однако жизнь шла своим чередом Алик Гинзбург свалился с воспалением легких и его положили в больницу, именно туда, в двадцать ю больницу на госпитальной площади, Ей приехал к нему, вернувшийся из Сибири, с рассказом о своей поездке. Алик был, как всегда, весел и оптимистичен, несмотря на болезнь и очевидную угрозу ареста. Я отчитался по финансовым вопросам, а еще через несколько дней написал обстоятельный отчет о поездке в Сибирь. Позже этот отчет забрали у кого-то на обысках и пытались обвинить фонд помощи политзаключенным в антисоветской деятельности. Гром грянул второго. Февраля. В литературной газете появилась статья Александра Петрова-Агатова «Лжецы и фарисеи». Это был грязный, полный выдумок и грубый донос на фонд и персонально на Алика Гинзбурга и Юрия Орлова. Сам Петров, бывший политзаключенный, многолетний узник мордовских лагерей. На чем его сломало КГБ, до сих пор точно не знаю Вероятно, на угрозе нового срока В тот же день уже выписавшийся из больницы Алек Гинзбург Устроил на своей квартире пресс-конференцию для западных корреспондентов Объяснив ситуацию, Алик впервые рассказал некоторые подробности о работе фонда О том, как приходили деньги и что приходили они только в рублях За три последних года было получено и распределено 270 тысяч рублей. Тогда в Советском Союзе это было эквивалентно 68 тысячам американских долларов. Основная часть была получена от Солженицына с его доходов от публикаций архипелага «ГУЛАГ». 70 тысяч принесли советские граждане, примерно 1000 человек. Сотни политзаключенных и их семей получили за эти годы спасительную для них материальную поддержку. Алик говорил о трудностях работы фонда, о том великом значении, которое имеет солидарность с арестованными диссидентами. Это было его прощальное выступление, последняя пресс-конференция. Гинзбург был исключительно мужественным человеком. Он не жаловался на власть, на судьбу, на трудные обстоятельства. Он говорил о том, что необходимо для продолжения дела. Если меня теперь арестуют», — говорил он собравшимся журналистам, «я прошу вас отнестись к работе тех, кто меня заменит, с большим вниманием, в чем они, безусловно, будут нуждаться». Корреспонденты, часто присутствовавшие на диссидентских пресс-конференциях, на этот раз были заметно взволнованы Шведская корреспондентка Диса Хостат плакала Друзья Гинзбурга стояли понурые, а Алик, между тем, был спокоен и собран Хотелось как-то ему помочь Но помочь было нечем. Я и позже не раз сталкивался с этим проклятым ощущением беспомощности, когда от ареста или смерти невозможно было ни спасти других, ни защититься самому. После пресс-конференции мы еще долго сидели, пили чай на кухне, и уже за полночь я уехал домой. Телефон у Гинзбургов давно был отключен. На следующий день вечером Алик вышел во двор позвонить из автомата. Здесь его и арестовали. Узнав про арест, я примчался к Гинзбургам. Там уже собирались все друзья, человек семь или восемь. Мы вместе с Ариной поехали в приемную КГБ на Кузнецком мосту. Шли от дома пешком до профсоюзной улицы. Мелкий колючий снег бил в лицо, было зябко, ветрено и противно. Долго ловили такси, потом еще одно и, наконец, уехали. Арина пошла в приемную, а мы остались на улице. Ждали долго. В КГБ Арине подтвердили, что ее муж задержан, но никаких подробностей не сообщили. Домой вернулись совсем поздно. На Арину было страшно смотреть». Первый шок прошел, и теперь ей надо было привыкать к мысли, что Алик в тюрьме. Она не плакала, не суетилась, но от этого не было легче. Я еще с кем-то остался у Арины ночевать, надеясь поддержать ее и, может быть, чем-то помочь. 3 февраля должны были арестовать и Юрия Орлова. Но тут случилась накладка. Орлов исчез. Никто не ожидал такой прыти от члена-корреспондента Академии наук. Исчезнуть из-под наружного наблюдения КГБ, особенно перед арестом, не так-то легко, но ему удалось. Орлова не было неделю, и для меня эта неделя оказалась непростой. Поскольку в последнее время я часто бывал у Юрия Федоровича и даже попал к нему на обыск, в КГБ решили, что именно я помог ему сбежать от наружки. Они устроили мне веселую жизнь. Первый раз я заметил слежку в метро. Они держали большую дистанцию и старались оставаться незамеченными, что свидетельствовало об их намерении проверить мои контакты. Причины слежки были мне поначалу непонятны. Чего они хотят? Что проверяют? Не грядет ли арест? Я занервничал и начал делать ошибки. Этому способствовал и Володя Борисов, с которым мы ездили в тот день по каким-то делам. Он нагнетал обстановку, объясняя слишком самыми невероятными причинами и предлагал немедленно от слежки сбежать. Мы стали проверяться на эскалаторах и перронах, чем дали понять чекистам, что обнаружили их. Это и было ошибкой. Пока они думали, что я не знаю о слежке, у меня было больше возможностей. Но для Борисова все это было просто занятной игрой, и я на нее поддался. Дистанция между нами и чекистами сократилась. Они следовали от нас в нескольких шагах. С их стороны посыпались угрозы с нашей Насмешки. Началась словесная перепалка. Обстановка накалялась. Доехав до станции Курская, мы поднялись по эскалатору наверх. Трое чекистов шли по пятам. Мы вышли на улицу. За углом здания метро во дворе находилось линейное отделение милиции Курского вокзала. Мы зашли туда. Я заявил дежурному офицеру, что неизвестные люди преследуют меня. Люди тоже зашли в отделение и стояли в дверях. Дежурный вопросительно посмотрел на людей, те молчали. «Ну-ка, ребята, давайте их всех сюда», — обратился дежурный к нескольким сержантам, покуривавшим в коридоре. Сержанты встали сзади чекистов, загородив выход из милиции и недвусмысленно показывая, куда тем следует пройти». Дежурный офицер был полон решимости разобраться с непонятными людьми. Это не было простым служебным рвением. Я работал на скорой как раз в этом районе. Мне часто приходилось сталкиваться с ними на криминальных случаях, а еще чаще приезжать в отделение милиции, оказывать помощь задержанным или сотрудникам. Так что все, включая дежурного офицера, были мне хорошо знакомы». «Ну так в чем дело?» — обратился дежурный к людям, охватывая сразу всех троих одним недобрым взглядом. Один из чекистов, видимо, старший по смене, наклонился к дежурному и, насколько мог тихо, попросил поговорить с ним отдельно. «Зачем?» — удивился дежурный. «Говорите здесь». Старший выразительно молчал. Вероятно, что-то необычное в поведении этих людей насторожило дежурного офицера. Он вышел с чекистом в соседнюю комнату, а через несколько минут вернулся на свое место и совершенно каменным лицом начал перебирать бумаги на своем столе, будто ничего не случилось и в отделении не было ни чекистов, ни нас с нашими проблемами. «Что будем делать?» — спросил я его через некоторое время, прервав уже слишком затянувшуюся паузу. «Я ничего не могу сделать», — ответил он и добавил тихо, как бы про себя. «Ты же сам знаешь, кто они». Последняя фраза могла стоить ему работы. Я это оценил. Мы с Володей попрощались и направились к выходу. Дежурный смотрел нам вслед, и, повернувшись в дверях, я увидел, что он вздохнул и покачал головой сочувствие то ли мне, то ли своему двусмысленному положению. Надо сказать, милиция вообще не любила КГБшников, считая их выскочками и белоручками. Конкуренция чувствовалась на всех уровнях, вплоть до отношений между союзным МВД и КГБ СССР. В данном случае к ведомственной неприязни добавились и личные мотивы, но открыто сделать что-либо против указаний сотрудников КГБ ни один милиционер не решился бы. Слежка не отпускала меня. Возвращаться в свою съемную комнату в Астаховском переулке я не мог. «Узнай, КГБ, где я живу», Я бы быстро лишился своего жилья, а у хозяйки были бы проблемы. Засвечивать Танину квартиру в Малаховке тоже не хотелось. Приходилось ночевать у друзей, благо с ними никогда никаких проблем не возникало. Сложности ждали меня и на работе. Наружное наблюдение я заметил за своей машиной с первого же вызова, но никому из коллег ничего не сказал, чтобы не нервировать людей понапрасну. Однако той же ночью весь персонал 21-й подстанции скорой помощи на Яузском бульваре переполошился. Около наших ворот стоит машина, набитая людьми. Все решили, что на подстанцию готовится налет за наркотиками. Такое случалось в Москве в то время. Я объяснял коллегам, что эти люди сопровождают меня, что это слежка. Мне не поверили и попросили не рассказывать на ночь шпионские истории Начали звонить старшему дежурному врачу на центральную подстанцию Тот, в свою очередь, в ГУВД, дежурному по городу Там обещали выяснить и принять меры Но коллеги выяснили все раньше начальства Ночью заметили, что машина стоит у ворот не все время, а иногда уезжает К утру сообразили, что уезжает за мной Пришлось поверить мне Все успокоились, поняв, что налета наркоманов на подстанцию не будет Следующее мое дежурство был день аттракционов Когда я уезжал на вызов, все высыпали на улицу смотреть, как ГБшная машина послушно поедет за мной Многие были в восторге. Мой шофер, молодой парень, с которым каждое лето мы резались во дворе по станции в настольный теннис, устраивал шоу на дороге. Когда мы спешили на вызов, включив мигалку и сирену, где было вполне законно, он выезжал на Таганскую улицу, где было одностороннее движение и встречная троллейбусная полоса. По этой встречной мы мчались на вызов, а сзади нас ехала единственная машина, набитая людьми «Волга» салатового цвета. Как-то на перекрестке ошарашенный гаишник, размахивая полосатой палочкой, пытался остановить наглого нарушителя правил дорожного движения, но из машины ему подали знак, и он мгновенно отступил. Знак мы засекли. Салатовская «Волга» мигала ему, Одной фарой. Скоро работать стало невозможно. У скорой помощи есть свои хроники, и, как правило, это астматики или сердечники, вызывающие скорую по несколько раз на неделе. Выезжал к ним, разумеется, и я. Вскоре больные начали рассказывать другим врачам и фельдшерам, что после моего приезда их стали навещать участковые милиционеры и люди в штатском, проверяющие режим прописки и возможное присутствие в квартире посторонних людей. Больные, может быть, и не соотнесли бы эти визиты со мной, но люди в штатском расспрашивали об их работе скорой помощи и персонально обо мне. «Стало понятно, что КГБ ищет Орлова, полагая, что под видом выезда к больному я навещаю его для обмена информацией и получения указаний. В принципе, идея неплохая, если забыть, что слежка давно перестала быть тайной, и что такой хвост к Орлову я бы все равно не привел». Не знаю, как оперативники и наружки докладывали о своей бессмысленной работе начальству, вероятно, говорили, что слежку я не замечаю и очень скоро выведу их на нужный след. Между тем, какими бы пустыми хлопотами не занимались чекисты, подвергать риску здоровья людей было невозможно. Непонятный визит милиции не сулит сердечнику ничего хорошего. Я пересел с линейной машины на перевозку больных, а затем и вовсе перешел временно на работу диспетчером городской рации на центральной подстанции. Чекистские машины больше не гоняли за мной по всей Москве, а мирно паслись в Коптельском переулке около Института скорой помощи имени Склифосовского. Чекисты — люди упертые, но без фантазии и аналитических способностей. Если они решили, что Юрия Орлова спрятал от ареста я, то, значит, так и должно быть. Надо только пошире раскинуть сети». Они начали ходить в поисках Орлова по квартирам всех моих знакомых, которых смогли обнаружить. Папа к тому времени работал врачом в санатории под Ногинском. Они пришли в его санаторий и обследовали все номера с больными и без, разыскивая, как они сказали, особо опасного государственного преступника. Между тем, все это время Юрий Орлов гостил у матери своего друга в Туле. Доблестные чекисты Его там не искали Примерно через неделю Он вернулся в Москву 9 февраля пришел на квартиру Людмилы Алексеевой Понимая, что там засветятся И будет арестован Вечером провели пресс-конференцию На следующее утро его арестовали Двумя месяцами позже Взяли Анатолия Щаранского Московская хельсингская группа Начала нести потери Для некоторых Это стало сигналом. Самые расчетливые засобирались на запад, самые упертые — на восток.